«И некому помочь вам?» — недоверчиво поинтересовался Павлик. «Ох, некому! То есть не совсем. Иногда мне помогает кузен моего мужа, но он работает, вечно занят, а муж сейчас в Ливии. Я тоже работаю. Дочка еще маленькая, нельзя ее одно оставлять по вечерам. Каждый раз приходится просить соседку, чтобы присмотрела. «Живу же я на хомячувке!» «Страшно далеко отсюда, так что, сами понимаете, скоро здесь мне не управиться». «В выбрасывании хлама мы бы могли помочь, пане, благородно вызвался Павлик. Женщина не поверила своему счастью. «В самом деле?» «Конечно», — подтвердила Яночка, — «живем мы недалеко отсюда, ничего особенного». Женщина вся расцвела. «С благодарностью воспользуюсь вашей помощью, милые дети». «И в долгу не останусь». «Погодите», — спохватилась она, «ведь не для того же вы просили встретиться, чтобы помочь мне избавиться от хлама. Ты, девочка, писала о каком-то важном и таинственном деле. Что за важное дело?» Павлик солидно откашлялся. Яночка потянулась к своей сумке, лежащей на столе. «Собственно, у нас к вам два дела», — начала девочка. Во-первых, мы хотим вам сообщить, что наш дедушка филателист. Не просто филателист, а большой знаток в этом деле, солидно добавил брат. Он эксперт, его все знают. Да, он известный эксперт-филателист и тоже коллекционирует марки. Он и нас научил. Вот почему тогда я сразу обратила внимание на ваши письма а дедушка занимается марками с детства и уже много лет разыскивает одну затерявшуюся коллекцию марок, еще довоенную, очень важную для филателистов. Потерялась она уже очень давно, но это долгая история, не буду отнимать у вас время. Скажу только, что в дело запутан один человек, один человек, который... «Который немного подозрительный», — подсказал брат. «Вот именно, немного». А в вашем чемодане оказался один конверт, одно письмо, которое написал этот человек, тот самый, немного подозрительный. И мы очень просим вас разрешить прочесть это письмо. Вдруг оно что-нибудь прояснит. Есть еще и второе дело к вам, но сначала нам бы хотелось покончить с первым. И Яночка вынула письмо из своей сумки. Письмо было вскрыто, даже марка с него уже срезана. «Если я вас правильно поняла, вы еще не прочли это письмо?» — с недоверием спросила женщина. «Конечно, не прочли!» — обиделась Яночка. «Ведь я же обещала вам, что писем вашей покойной тети никто не прочтет. Порядочные люди держат свое слово». «Извини меня, девочка!» — с искренним раскаянием произнесла женщина. «Я не хотела тебя обидеть. Так просто вырвалась. Давай сначала я сама прочту это письмо». Так мы и думали, — обрадовалась Яночка, — сначала вы сами прочтите. И Яночка передала женщине старый помятый конверт, внутри которого находилось сложенное письмо. Женщина вынула письмо. Это оказалась всего одна страничка, и та, исписанная лишь наполовину. Прочтя письмо, она пожала плечами и передала его детям. Брат и сестра, стукнувшись головами, склонились над письмом. Пан Файксет писал, «Уважаемая пани, беру на себя смелость обратиться к вам, ибо являюсь близким знакомым и Иеремии Плашинского, который, насколько мне известно, долгие годы был другом вашего покойного супруга. Пан Плашинский сообщил мне, что в распоряжении вашего покойного супруга имелись первая Польша, надпечатки на австрийских аннексиях и кое-какие изъяны, весьма интересующие меня. Буду весьма признателен за выяснение по данному вопросу. По вашему усмотрению, ответ может быть и в письменной форме, и по телефону. С глубоким уважением, Зиновий Файксат. Прочтя письмо, до нельзя взволнованные дети переглянулись, и Яночка обратилась к хозяйке дома. Мы вам очень признательны. «Это как раз то, что нам хотелось узнать». «Вы что-то поняли?»